Они кричат. «Иностранец, отправляйся на Кукуй!» — усмехнулся майор. «Кукуй — это ручей, на котором стоит иноземская слобода. Там вели населиться всем иностранцам, и вы тоже будете жить там». Сорванцы кричат из озорства. Тут игра слов. «Кукуй» созвучно русскому слову, обозначающему срамную часть тела.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 Держали на коленях бумажные свитки и быстро строчили перьями по плотной сероватой бумаге. Когда листок кончался, лизали склянку с клеем, проводили языком по бумажной кромке и подклеивали следующий листок. Пахло, как и положено в казённом присутствии, пылью, мышами, сургучом. Если бы не явственный запах чеснока и переваренной капусты, не то пробивавшейся снизу, не то сочащийся из самих стен можно было вообразить, будто это никакая не Московия, а магистратура в Амстердаме или Любике. Ждать пришлось долго, как и подобает в приёмной большого человека. В конце концов, и иномземного офицера принял господин Теодор Лыков, приказной подьячий, то есть по-европейски, пожалуй, ну, вице-министр.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 Был он величественный, с надутыми щеками, а одет не хуже, чем князь Тулупов. Парчёвый кафтан с пуговицами из негранённых рубинов, жёсткий выше затылка ворот, весь заткан жемчугом, а на суконной, отороченной соболем шапке, сияющий алмазный аграф. Сразу видно, человек сановный огромного богатства. На подорожную смотрел долго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 Посреди лба подобострастно закланялся начальству, перевёл на немецкий со странным выговором старинными оборотами, так что Корнелиус не сразу и понял. «Вольно же князю Тулупову попусту сулить! Свободного капитанства сейчас не имеется, да и не дадено князь Ефимию власти самочинно звание жаловать». «Поручикам в мушкутерский полк взять можно, капитанам еще думать надо». фон дорн помертвел, но то было только начало. «Жалование тебе будет половинное, ибо сейчас войны нету», — тараторил Толмач. «И подъемного корму тебе князь много наобещал, столько дать нельзя. А и то, что можно бы дать, сейчас взять неоткуда». Ждать нужно год или, может, полтора. Корнелиус вскочил, топнул ногой. «Не стану служить поручикам, да за половину жалованья Если так, я немедля отправляюсь обратно». лыков недобро усмехнулся. «Чё захотел? Государевы ездовые, сто ефимков потратил, города и крепости наши все повысмотрел, а теперь назад».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 Оскорбленный под ячей вызвал стрелецкий караул. Хотел даже буянов в тюрьму отправить, но передумал. Велел доставить под стражей их командиру полка, где Корнелиусу служить. — Полковник Лебенов покажет тебе, как государевых людей лаять и за царский кафтан трепать! — кричал подлый вице-министр, а Толмач старательно переводил. — Он тебя в погреб посадит на хлеб и воду да батогами они станет батагами буду на него самого челом за бесчестье бить